Глава двадцатая. Лента. В комнате для персонала пятерочки сидели несколько десятков студентов. Некоторые плакали, кто-то стонал от боли. Кнетущая атмосфера давила на каждого, не позволяя расслабиться. Олег тревожно ходил из одного угла комнаты в другой. Когда они оставили Андрея и благополучно добрались до пятерочки, им казалось, что скоро все наладится. Они осторожно очищали магазин и набирали в тележке еду. И все шло хорошо, пока в молочном отделе не обнаружилось огромное белое чудовище. По-другому это и не назвать. Даже не соизволив посмотреть уровень монстра, некоторые решили напасть, полностью уверенные в своих силах. Первым умер один из парней, стрелявший огненными копьями. Он был полезным для команды, но слишком самоуверенным. Половина спасенных погибли. Из сильных игроков осталось человек пять-шесть. Олег повернул голову и увидел сидящую в углу Настю, которая уткнулась лыбом в коленки и не двигалась. «Тварь!» – со злостью и страхом подумал Олег, отводя от нее взгляд. Настя чувствовала себя полной неудачницей. Будучи одаренной, она получила бронзовый класс «Старший менталист», и всего два раза использовала навык «Приказ». В первый раз Андрей смог как-то отменить его, а во второй раз, когда она запаниковала после бойни и попросила у Олега колечки на дух ради своего усиления, тот отменил навык с помощью браслета на руке, который сразу же рассыпался. В ту же секунду он сильно ее ударил и едва не прикончил. Варни остановили его и взяли обещание с Насти, что она не будет использовать навык ни на ком из своих, но сами они тоже побаиваются ее и близко не подходят. «Почему я такая неудачница? Зачем мне такой бесполезный навык, если каждый его легко игнорирует?» – думала Настя, плача и жалея себя. Олег снова развернулся у стены и пошел обратно. Пропитание скоро закончится, вода тоже. У входа же их караулит огромный монстр, который почему-то не пошел за ними сюда. Олег не знал, что ему делать. «Великий Бенедикт мастерски уклоняется от сороки и легким взмахом лишает ее головы. Невероятно! Какая грация! Какое изящество!» Олег услышал милый женский голос и остановился. Одна из спасенных девушек что-то смотрела в своем смартфоне. Олег подошел и заглянул ей через плечо. «Андрей!» Он ошарашенно уставился на экран, узнавая героя видео. «Я довольно быстро нашел новый магазин одежды. К счастью, там не оказалось никаких одежных монстров». «Андрей, глянь в экран». Я достал илонку и увидел, как по дороге гордо шагает громадный белый конь, закованный в железо, на котором сидит какой-то парень в полных металлических доспехах и с открытым забралом. В руках он держал длинное копье. «Это еще кто?» – удивился я. «Это Артем, один из сильнейших бойцов группы Ордена Спасения. «Чего? От твоего нового знакомого мы узнали более подробную информацию по центральному району. Есть пять сильных групп выживших и около дюжины слабых. Это не считая полицейских и военных, те все еще отстреливаются от толп зомби. Среди сильных три группы, довольно мирные люди. Они вот только начали выходить в рейды за едой и искать выживших, когда узнали о том, что невидимок на улицах нет». а две группы убивают и грабят, насилуют и жгут. К ним лучше не приближаться. Со всадника можешь поболтать, но я бы тебе советовала торопиться. Времени до темноты осталось немного». «Понял. Сейчас куда идти?» – согласился я. «Про эти группы потом узнаю. Главное – запастись всем нужным». «В ленту. Лететь туда минут пять, но путь безопасный. Я все проверила». А там недалеко Илон-центр, куда ты так хотел. Но внутри него куча сильных зомби. Тебе придется хорошенько постараться. Я уже обследовала здание и составляю план уничтожения». «Хорошо, мой. что бы я без тебя делал? Ты просто незаменима», – честно сказал я. Девушка не ответила. Я улыбнулся и полетел в сторону ленты. Когда пролетал над парковкой, мое чувство опасности взвыло. Я резко направил трон вниз. Над головой пролетело копье из черной энергии. Черт! Сунул трон в кольцо и вызвал одну из машин, что взял на мосту. Рядом со мной в воздухе появился серый внедорожник. Я вбухал почти всю выносливость в прыжок и оттолкнулся от автомобиля. Но, блин! И Я оттолкнулся от колеса. Нога прокрутила его во время активации навыка, и я, матеря про себя все, что можно, побил все рекорды акробатического искусства. Примерно через сорок кувырков я смог вызвать трон и кое-как опуститься на крышу. Голова дико кружилась. Лента была двухэтажным зданием, похожим на коробку. поэтому с приземлением проблем не было. «Андрей, прости». В ее голосе чувствовалось искреннее сожаление. «Этот зомби был ребенком, его очень трудно заметить». «Да ничего, Мэй, я сел, сунул в рот ягоду и достал фрукт. Кто же знал, что все так получится?» Я устало лег и посмотрел в небо. «Вымотался». но голова уже почти не кружится, да и чувствую себя лучше. Вон облачко очень походит на кусок ваты. О, еще одно. Так спокойно, так хорошо. Андрей! Я вскочил и заозирался вокруг, а? Хватит спать, время уже почти пять. Тебе надо до десяти все успеть. И смотри, что на улице творится. Только через смартфон смотри, сам не вылезай. Обеспокоенно говорила Мэй. «Я что, уснул? Вот блин!» Достал илонку. На экране было видно, как из ленты выходят толпы зомби. Мужчины, женщины, старики, дети. Жутко! Андрей, они уходят. Видишь, кто впереди идет? Зомби-кассирша. Она главная. Начали появляться предводители немертвых. Все плохо, Андрей. Я уже заметила по всему городу три такие группы. Нам надо завтра же уезжать из города, собирай все, что сможешь, мы теперь не скоро сюда попадем. Понял, Мэй, севшим голосом сказал я, наблюдая, как толпа из двух-трех сотен зомби направляется прочь. Самое страшное было в том, что гиганты и молотобойцы разбивали окна и двери машин, выпуская немертвых наружу. На видео было видно, как вокруг зомби-кассирши собралось очень много сильных зомби. Охотники, секачи, маги. Черный маленький зомби тоже там был. Тот самый немертвый, который чуть не убил меня. Внезапно кассирша подняла голову и посмотрела на дрон. И буквально через несколько секунд... Маленький зомби выпустил черное копье и сбил его. «Блин, у нас осталось всего шесть дронов из тринадцати найденных. Андрей, если получится, то залети в башню дронов. Обязательно, без них будет очень сложно». Я встал и размял кисти рук. «Как там, ребята? Все должны взять хотя бы несколько уровней и выбить свои первые сферы, иначе никак!» «Даже повара должны взять хотя бы второй уровень. Если не хотят, то пуга их тем, что приду я, и не возьму их с собой». «Все хорошо, Андрей», – начала Мэй. «Я не хотела отвлекать тебя, но скажу, раз спросил. Недавно Фэн пришел, он смог выбить редкую стальную лестницу. Так вот, он через окно второго этажа опустил ее и упер ножкой в голову зомби, а затем ударил ладонью Будды». Голову Комендер разнесло, а лестница испортилась. Зато он взял десятый уровень и получил класс. Правда не говорит какой. Сейчас Фен очищает общаги вместе с Хес. Обычных зомби они калечат и оставляют новичкам, за которыми Петя следит. А во второй группе Михаэль с Беллой и Игорь, с новичками Максим. Конечно, были недовольны, но Аня быстро их приструнила. Почти все второй уровень взяли. Злата, Саня и Альфредом даже пятый. Только мы с Алисой не можем. Да несколько ребят, кто за дронами и спутниками следит. И ещё, Андрей, куда нам идти? Ты думал об этом? Еще нет. Я не помню. А там можно снимки спутников смотреть не только в настоящий момент времени, а еще и прошлые? Да, а что? Ночью будем карту смотреть и искать место нормальное. А пока забей. Теперь насчет ребят. Пусть каждый напишет название сфер, которые он хотел бы обменять. Составьте список и потом отправьте всем нашим. А еще лучший сайт персонально для нашей группы сделайте. Думаю, такая идея всем понравится. Поняла, займемся. Я проверила. В ленте нет никого. Иди сразу на склад и забирай оттуда все. «В основном отделе я скажу, что взять. Главное, алкоголь и сигареты. Думаю, в будущем они станут очень востребованы. «Понял». Я вызвал трон и плавно спустился на нем вниз. Везде царили непривычные тишина и пустота. Только обрывки кровавой одежды, куски тел и кучи разбитых машин повсюду. Зашел внутрь, в нос ударил неприятный кровавый запах. я пошел вперед, следуя зову сердца и указаниям симпатичной девушки. В Ленте были не только продукты питания. Тут раньше продавалось очень много разных товаров. От одежды до игрушек, от строительных инструментов до всякой бытовой техники. И я собрал все, на что указывала Мэй. Нашел и склад, полный ящиков с едой. После капитальной зачистки, на которую ушел примерно час, Я вынул трон и полетел к Илон-центру. По дороге я видел все больше разных групп людей, выносящих продукты из магазинов. Видел сражения между ними, споры, даже убийства. Правда, все старались особо не шуметь. «Андрей, там один секач группу людей режет. Недалеко от тебя, за банком. Будешь помогать?» Я ускорился, не забывая при этом внимательно осматривать дорогу. Увидел банк, залетел за него и завис. Снизу зомби-сикач размахивал своими руками-клинками, вырезая паникующий народ. Люди, видимо, смогли очистить банк и проголодались, решили выйти за провисией. Я быстро скинул вниз автомобиль. Бах! Зомби-сикач ринулся к нему и воткнул в него свой клинок. На секунду замер, готовясь его вытащить, но я не дал ему это сделать, пальнул лучом. Попал. Тварь упала замертво. Я огляделся, вроде безопасно. Плавно спустился вниз. «Алиса, ты снимала?» Я убрал трон в кольцо и пошел к выжившим. «А то! Это бомба, Андрей! Ты теперь точно стал героем?» «Только момент, с машиной замаскируй, чтобы не было видно, что я из ниоткуда ее вытащил. Поняла?» Я улыбнулся сам себе, стоя рядом с трупом и ожидая, когда вновь собравшаяся толпа насмотрится на великого меня. «Вы же, Бенедикт, я правильно понял?» – спросил мужичок, делая шаг вперед и поправляя очки. «Маленький, пухленький и лысенький. Вот какой он был!» Именно, я степенно кивнул «Спасибо вам огромное, я бывший владелец этого банка, мы едва смогли очистить путь до выхода, и если бы не вы...» Он замер, вытаращив глаза мне за спину. «О боже, что это такое, матерь божья! Андрей сзади!» – раздалось в ушах, но к этому времени я уже сам повернулся и увидел это.